Вангур, Мен, Бостон, Массачусетс, Напльс, Флорида, Ловел, Мен, Оспири, Флорида. 3 апреля 1999 года, 20 марта 2002 года. Авторское послесловие. Идеи время от времени сваливаются мне на колени. Думаю, под этими словами может подписаться любой писатель. Но с романом почти как бьюик всё вышло с точностью до да наоборот. Это тот случай, когда я свалился на идею. Я думаю, об этом стоит рассказать подробнее, поскольку история может показаться интересной не только мне. Зиму 1999 года мы с женой провели на Лонгбоут-Ки во Флориде, где я правил окончательный вариант повести девочки, которая любила Тома Гордона, и практически ничего не писал. Собственно, и не собирался писать до весны. В конце марта Тебби улетела из Флориды в Мэнн, Я поехал на машине. Ненавижу летать, люблю ездить. А кроме того, хватало и багажа: мебель, книги, гитары, компьютерное оборудование, одежда, бумаги. Второй или третий день моего путешествия застал меня в Западном Пенсильвании. Бензин в баке заканчивался, и я свернул с автострады 87 на какую-то сельскую дорогу, где и наткнулся на автозаправочную станцию Коноко. Нидженни. И работавший на ней мужчина действительно сам заправлял автомобиль бензином, даже соизволил переброситься со мной несколькими словами, не взяв за это денег. Я оставил его рядом со своим автомобилем, а сам пошёл в туалет, поскольку возникла такая необходимость. Облегчившись, обошёл станцию сзади. Там обнаружил склон, усеянный ржавыми автомобильными деталями и ревущий внизу поток. На земле грязными комками лежали остатки снега. Чуть спустился по склону, чтобы получше рассмотреть речушку, и тут земля ушла у меня из-под ног. Я проскользил футов 10, пока не схватился за ржавую ось грузовика. Если бы промахнулся, очутился бы в воде. И что потом? На этот счёт лучший ответ одному Богу известен. Я заплатил заправщику, как я понял, не подозревающему, что со мной приключилось, и вернулся на автостраду. по пути размышлял о своем падении, о том, что могло бы произойти, упади я в воду, по случаю весеннего паводка ее в речушке хватало, и сколько времени простоял бы мой автомобиль, нагруженный флоридской мебелью и яркой флоридской одеждой рядом с бензоколонкой, прежде чем заправщик начал бы нервничать. Кому бы позвонил, через сколько часов они сумели бы найти мое тело, если бы я утонул. Этот маленький инцидент имел место быть в десять утра, Во второй половине дня я приехал в Нью-Йорк. И к тому времени история, которую вы только что дочитали, уже сложилась у меня в голове. Раньше я писал, что первые варианты романа только голый сюжет, содержанием он наполняется позже, роман как бы вырастает из себя. И эта история, как я полагаю, размышление о необъяснимости событий, с которыми сталкивает нас жизнь. о том, что невозможно найти в этих событиях логической последовательности. Первый вариант я набросал за 2 месяца. К тому времени понял, что приобрёл целый букет проблем, начав писать о чём совершенно не знаю, о западной Пенсильвании и полиции штата Пенсильвания. Не успев разобраться и с первым, и со вторым, сам попал в аварию, и моя жизнь радикально изменилась. Когда заканчивалось лето девяносто девятого, я радовался, что вообще остался в живых. Прошёл год, прежде чем я вновь подумал об этой истории, не говоря уж о работе над ней. Совпадение, что я начал писать роман о дорожной полиции аккурат перед тем, как сам угодил под автомобиль, не осталось незамеченным мною, но я постарался не придавать ему особого значения. И уж, конечно, я не думаю, что есть какие-то параллели между тем, что произошло с Кертиссом Уилксом в романе почти как Бьюик, и мною в реальной жизни. Прежде всего, я остался в живых. Честно признаюсь, большая часть описания гибели Кертиса — плод моей фантазии. Но вот монеты высыпались из моих карманов, и часы слетели с руки, как и у Кертиса. Бейсболку, которая в тот момент была у меня на голове, нашли в лесу более чем в двадцати ярдах от места наезда. Но я ничего не поменял в моем романе, с тем, чтобы отразить случившееся со мной, не было необходимости. Воображение — мощное оружие. У меня ни разу не возникло мысль перенести действие романа Почти как Бьюик в Мен, хотя этот штат я знаю и люблю больше остальных. Я заехал на автозаправочную станцию в Пенсильвании, приземлился на задницу в Пенсильвании, идея романа возникла у меня в Пенсильвании, следовательно, решил я, и события, описываемые в романе, должны происходить в Пенсильвании. Пусть для меня это сопряжено с определёнными трудностями. Мое решение имело и плюсы. К примеру, я разместил воображаемый город Стэтлер на дороге к Роксбергу, в котором жили и работали персонажи замечательных романов К.К. Константина, а начальники полиции маленького городка Марио Бальзики. К.К. Константин — псевдоним современного американского писателя, работающего в жанре детектива. Известно о нем только одно — его среднее имя — Константин. Если вы никогда не читали этих романов, доставьте себе удовольствие. История Чифа Бальзика и его семьи позволит вам взглянуть на жизнь глазами слуги закона. Опять же, «Западная Пенсивания» — родной дом о Мишей, об образе жизни которых мне давно хотелось узнать. Этот роман мне бы не удалось закончить без помощи патрульного Люсьена Саутарда, который служит в полиции штата Пенсильвания. Лу прочитал рукопись, постарался не умереть от смеха над «Моими ляпами», И написал мне 8 страниц замечаний, которые можно без стеснения публиковать в записных книжках любого писателя. Отмечу, что патрульного саутарда обучали писать большими, легко читаемыми печатными буквами. В его компании я побывал в расположении трёх патрульных взводов ПШП, по познакомился с тремя операторами средств коммуникации, которые настолько прониклись ко мне, что показали, что они делают и как прежде всего пробили по компьютеру мой Dodge. и выяснили, что он не в угоне, и за хозяином не числятся неоплаченные штрафы, и продемонстрировали работу средств связи, используемых полицией штата. Что более важно, Лу и его коллеги пригласили меня на ленч в ресторан в краю Амиши, где мы ели огромные сэндвичи и пили ледяной чай, воды их рассказы о жизни патрульных. Ины смешные, ины ужасные, а в некоторых переплеталось и то, и другое. Не все попали в роман почти как бью и окно, часть их вы здесь найдёте, разумеется, изменёнными в соответствии с сюжетом. Меня принимали очень хорошо. Никто никуда не бежал, что мне было только на руку. В то время я ещё не расставался с костылём. Спасибо тебе, Лу, и спасибо всем патрульным, работающим в полицейском управлении Батлера, за вашу помощь, позволившую удержать мою книгу о Пенсильвании в Пенсильвании. Особо хочу поблагодарить вас за то, что вы помогли мне понять, чем именно занимаются патрульные и какую они платят цену. СК, ноябрь 2001 года. Конец книги. Июнь 2008 года. Читал Сергей Кирсанов.